Глава восьмая, когда я вернулся в город, то был неприятно удивлен. Оказывается, было еще несколько мест, где пытались прорваться демоны, точнее, где им кто-то открывал порталы. И что самое интересное, одно из мест моя гильдия, точнее, здание моей гильдии. Кто-то хотел подставить нас, вот только не задача: никого из нас в городе не было в это мгновение. Вообще никого. Я сам лично разбирался с демонами, которые оттуда полезли. А потом начал вести свое расследование. Лита, к слову, видела все и всех, кто бродил вокруг главной площади. Видела всех, кто заходил внутрь нашего здания. И? У нее были подозреваемые, от которых несло демонической ауры. Я лишь проследил за этими людьми в тенях и был сильно удивлен тому, как много на самом деле в городе у нас предателей. Три строительные бригады, которые знали каждый уголок города. Два десятка торговцев среди которых я не видел своих злосчастных знакомых, несколько работников рыжего, которые были недовольны условиями, и еще несколько незнакомых мне прохожих. И все они сейчас собрались в подвале одного из домов, жилых домов, не очень далеко от моего дома в городе. И я их слушал, внимательно слушал. Они говорили долго, пытались шифроваться, но суть осталась проста. Эти люди по большей части пытались сместить в принципе совет. Я зря думал на своего знакомого. «Он ни в чем не виноват. Даже Лита проверила его. От него нет ни меток, от него не воняет демонами. Просто пытались, видимо, меня на него натравить. И во время слежки это вскрылось. Точнее, во время подслушивания, но не суть». «Нам нужно сделать что-то еще!» — рычал гном, который бродил вокруг одному ему известной точки. Нападение демонов начнется уже послезавтра. Они ради нас готовы наступать на трое суток раньше задуманного плана». «Так как откуда-то этот чертов тифлинг тень узнал о сроках нападения?» «Он многое узнал непонятно откуда», — рычал один из моих старых знакомых, вместе с которым мы раньше строили склад. «Он многое предвидит, успевает реагировать на опасности, просто потому, что ему благоволят типа боги, а нам демоны». «Так он сам демон!» Возмущалась какая-то торговка, которую я смутно помнил. «Или у него демон в подчинении!» Сколько уже ходит слухов, что он как-то неестественно быстро начал развиваться. Первый поборник! Говорят, все боги следили за его возвышением в тот день. Брехня! Он чертов демон!» а они что-то знают», — усмехнулась Лита, которая рядом со мной сидела в тенях и следила за происходящим. «Кстати, интересно, я использовала, скажем так, перепризыв на месте, когда время подходило к концу». Я появилась там же, где и была до этого. А я все думал, почему ты ко мне не возвращаешься, — мурился я. Но ну, не время об этом. Слушаем дальше. Нужно узнать, какая у них будет цель. Так что не отвлекай, пожалуйста. Дальше были пустые разговоры. Спорили о том, кто виноват в том, что сегодня не удалось устроить полноценный хаос в городе. И только один из торговцев гордился собой, что ему удалось своими действиями вызвать уничтожение целого квартала. Ведь он сам был из того квартала. Сам там торговал. Сам продавал людям различные товары. Урод. Они еще минут двадцать перекладывали вину друг на друга. Даже один раз дело дошло до рукоприкладства. Я уже устал ждать и был готов действовать, как заявился еще один их культист, если так можно их назвать. Каково же было мое удивление, что это оказался бывший член отряда драк, с которым она прошла через огонь и воду. Я был очень удивлен. Я его помнил, Моментом моментами видел, как он сражался на арене пару раз. Он был отличным воином, превосходно, как мне казалось, владел мечом и щитом. И он оказался лидером всего этого сборища. «Дело сделано!» — злобно проговорил он, улыбнувшись во все 32. В этот момент я заметил, что у него увеличены клыки, красный зрачок, на лбу два небольших выступа, которые вот-вот должны стать рогами. Он либо одержим, либо просто продался. Судя по тому, что в городе никто ни в чем его не заподозрил, что он спокойно контролирует свои действия, продался. Зачем? Вопрос понятный. Решил оказаться на стороне победителей, как ему казалось. Но вот не задача. Он не будет на стороне победителей. Я не дам. Не даст моя гильдия. Не дадут настоящие защитники этого города. Не дадут даже неигровые персонажи, которые сегодня показали себя просто превосходно. Через несколько часов, когда будет заседание совета. Произойдет самый большой выброс демонической энергии. Еще шире стала его улыбка. И все здание совета станет порталом в этот мир. И все те, кто там находится, станут жертвами для усиления этого портала. Нас ждет награда. Большая награда. Главное, не давайте никому понять, что что-то не так. Воспользуйтесь прямо сейчас тайными проходами в свои помещения. Там проберитесь в свои дома. И просто ждите и не отсвечивайте. Тут сколько выходов. — спросил я у Литы. «Два», — тут же ответила Лита. «Один тот, через который прошел этот демон. Там нет разветвлений. Сразу ведет на поверхность. А вон тот...» — указала она рукой в сторону, едва заметной каменной двери. «Ведет в еще более глубокий подземный тоннель. Ранее его, кстати, не находила, хотя часто посылала своих подчиненных исследовать город». «По всей видимости, под каждым городом есть своя сеть тоннелей», — подытожил я. «Но не суть. Отправляйся туда и уничтожай всех, кто туда направится. Вообще всех. Тут нет овечек. Тут только волки, которые под овечьими шкурами скрываются. Все заслуживают казни. Все равно никто не узнает, что тут произошло». «Что-то случилось под землей», — хищно улыбнулась Лита. «Да», — кивнул я, — «то останется под землей». Спустя пару мгновений, когда эти неуважаемые неличности, поддавшиеся действию скверны демонов, начали расходиться, я совершил свой удар. Я не хотел мелочиться, я не хотел чего-то ждать и кого-то жалеть. Время для милосердия осталось позади. Они сами оставили его позади, призвав демонов в наш город. Применив свою любимую атакующую способность, я буквально превратил в фарш более чем две трети присутствующих тут культистов. Те, которые оказались рядом с выходами, Сразу ломанулись туда, начали толкаться и давить друг друга. Я усмехнулся и выскочил из тени, разрубив еще несколько человек, лишив их жизни, надеюсь окончательно. Как отнимать чужие жизни? Стоял я около основного входа спиной к бегущим, но лицом к тому самому воину, который единственный мог хоть что-то мне сделать. Так вы первые, а как самим своими руками отстаивать интересы, то вы сразу бежать. Трусы, слабаки. А ты смотрю героя включил злобно прошипел воин, тут же материализовав свое оружие. Сразу была видна магия демонов в его действиях. Его оружие появилось буквально из пламени. Он не доставал его ни из ножен, ни из сумки. Просто словно призвал. Оружие на самом деле внушало. Даже немного страшно было. Оно могло поразить скверный демонов, но я был готов к тому, что может сейчас произойти. Со спины тут же раздались крики выживших, тех самых, которые ломанулись через второй выход, ведущий к подземным коридорам. Лита начала действовать. А демонопоклонники явно не ожидали увидеть там того, кому по сути поклонялись. Я даже злобно усмехнулся в голос с наслаждением, но я не стал больше медлить. Снова применил способность, убедился в том, что тени буквально отскакивают от моего противника. Ага, улыбнулся я еще шире. Значит, ты взял силу у тех, кто виноват в смерти моих предшественников, скажем так. И тут внутри меня демоны буквально оживились. Они увидели предателя своего рода. Увидели в этом почти уже не человеке тот род демонов, который был ближе всего к пустоте, к самой бездне. Теплое красное пламя на мече начало медленно сменяться синим пламенем бездны. Сам воин начал увеличиваться в размерах, а рога на его голове проступили. Превращается, он станет сильнее, он призовет воинство демонов бездны. Из чувств и осколков памяти своих предшественников я знал, что они воюют со всеми планами, но сейчас они так решили подмазаться к ним стать снова единым целым. Но нет, я им не дам. Их план не осуществится. Я не дам. Я рванул вперед, занеся сразу оба меча для удара. Сразу на максимальной скорости, вкладывая всю силу в свои удары, заряжая оба меча магической энергией. Воин принял оба удара на свой щит, который еле-еле выдержал мой удар. Сам воин же. Немного отъехал назад и удивился. Истинно удивился. Явно никогда не сражался с настолько сильным противником. Неплохо, хмыкнул он, а его рука, которая оказывается сломалась в плече, повисла плетью. Но что ты скажешь на это? Он сделал резкий взмах. Синее пламя сплошной стеной понеслось ко мне, уничтожая все тени. Я не боялся. Я сделал то, что требовалось. Поранив катаны самого себя, я вложил в нее огромное количество энергии. Я знал, что от этого толку нет, но я надеялся на одно маленькое чудо, ибо это пламя от одной стены зала до другой буквально уничтожит меня. Оно всепоглощающее — это пламя бездны. Взмах. Я вложил в эту атаку всю надежду на будущее, на то, что сейчас произойдет. Я не щурился, не прикрывал глаза. Если встречать смерть, то с готовностью. Я эту установку дал себе тогда, когда на моих руках умерли Грольм, Грольк и Латий. И я видел, как мой взмах, как энергетическая серая дуга устремилась к пламени. Я видел, как начали вокруг нее сгущаться тени, и... Пламя было развеяно на тоненьком участке. Но мне этого хватило, чтобы проскочить через него, чтобы прорваться к воину, который уже убирал свой меч, дематериализовал его. Он сразу пошел в банк но прогорел. Я не ожидал, что моя способность справится, но справилась. Сейчас я летел, буквально летел над полом, видел удивление на его лице. Мигом после видел, как удлиненный новый меч пронзает его грудь. Еще мигом далее, как Катана вонзается в его шею. Дальше, дальше я сделал несколько резких движений, пока еще мне позволяло восприятие, обезглавливая противника. Пламя за моей спиной сожрало множество человек, превратив их в обугленные куски плоти. Я не жалел, но крики, они все еще доносились из другого прохода. Лита продолжала резвиться, а я уже закончил. Но Глава была еще жива. Она смотрела на меня жестоким взглядом, глаза иногда моргали. Такое я вижу впервые. «Настала моя пора удивляться. И ты не сдох!» «Не сдох!» — усмехнулась голова. «Но и ты не победишь до конца! Как и не убьёшь меня!» «Я бы на твоем месте не зарекался!» — усмехнулся я, подкинул голову и пронзил ее катаной, тут же вкладывая в нее магию. «Ибо все, что может гореть, будет гореть! Даже твоя голова!» Крики, стоны, проклятия. Сейчас это было музыкой для моих ушей. В конечном итоге от головы остался только один рогатый череп, который был покрыт рунной вязью демонов. Я бросил череп на пол и раздавил его, превратив в тысячи мелких осколков. Специально проверил, чтобы часть рун была уничтожена, после чего направился в сторону Литы. «Никто не пробежал мимо», — спросил я у нее, смотря, как она облизывает кончик катаны, слизывая с нее капельки крови. «Не-а», yeah. с удовольствием сказала она. Спасибо твоей ультимативной способности. Очень удобная. Мне понравилось. У меня такой силы нет. Не было. Сейчас, так как мы на всю жизнь с тобой связаны, она есть. И будет, пока ты жив. Или я жива. Будто ты можешь умереть, усмехнулся я. При определенных условиях, да? Кивнула она. Могу, но я надеюсь избежать этих условий. И ты мне при этом поможешь. Но не сейчас, хотя скоро. Тебе еще нужно свой город спасти. Опять. «Опять!» — тяжело вздохнул я. «Жаль, что кроме меня никто не слышал разговора здесь. Придется искать этот чертов знак, который он нанес». «Мы не могли дать предателям уйти Пожалуй, Пожаловали-то плечами. «Так что...» «Хватит болтать!» — Махнула рукой. «На главную площадь!»